Глава двадцать пятая. Чужим здесь не место. Лично мне цвет солнца этого мира показался темно-оранжевым, хотя мнения других наблюдателей на этот счет разделились. Кто-то назвал звезду красной, кто-то оранжево-коричневой. Нашлись даже не увидевшие различия с привычным земным солнцем. Уже через минуту светила полностью показалась над горизонтом, и наш спор затих сам собой, поскольку сперва смотреть на звезду стало больно из-за слишком яркого света, а еще через несколько минут лед на поверхности планетоидов скипел и плотный водяной пар скрыл от нас предмет спора. И лишь тогда высказался астроном из команды Герт Алекса Бобла, тот самый седой старик с бородой до пояса, до этого снимавший на установленную на треногу профессиональную камеру процесс первого рассвета и делавший при этом еще массу каких-то замеров, астроном авторитетно заявил, что Класс светила однозначно красный карлик. И что это наиболее распространенный тип звезд во Вселенной? Такие звезды самые холодные и тусклые, но при этом самые долгоживущие и безопасные для соседей. Красному карлику не суждено стать сверхновой и взорваться, не грозят иные катаклизмы и превращения. Такая звезда будет сотни миллиардов или даже несколько триллионов лет медленно и методично перерабатывать водород в гелий, пока термоядерный процесс не остановится. А что дальше будет с п о г а ш е й звездой? Остывшее газовое облако? Или у него будет и м е т ь с я плотное ядро и сформируется массивная суперпланета. Неизвестно, что будет дальше, правитель Камар л а ф и н С уважительным поклоном ответил мне старик. в с е л е н н о й всего-то 8 м и л л и а р д о в лет, ну или по некоторым научным теориям 11 миллиардов. В любом случае не больше 12-15. и п о т о м у крайне трудно предсказать, что случится через 200 миллиардов лет, а тем более через триллион. Возможно, в о з н и к н у т с о все м иные физические условия, или пойдет другой ход времени, и в звездах начнутся ранее недоступные процессы, о которых человечество пока что даже не догадывается. А, возможно, красные карлики будут светить до окончания времен. Должно же во Вселенной быть что-то стабильное. Дальнейший разговор перешел в философский спор ученых двух альтернативных миров. По мне так напоминающий скорее пустой треп. Я быстро заскучал и отправился обратно к жилому комплексу. Из важного за это время услышал лишь ответ на вопрос о буровне радиации на поверхности астероида. На темной стороне планетоида ночью было совершенно безопасно, а вот днем в легком скафандре без радиационной защиты без вреда для здоровья можно было находиться не более 40 минут. И поскольку шатер над головой защиты не давал, ученые собирались тоже вскоре уходить вглубь планетоида. Дел в убежище было просто по горло, и я самым активным образом включился в работу. С раннего утра и до второй половины дня копался на складе деталей. В ангаре звездолетов, выискивая в схожих на вид потрескавшихся пластиковых контейнерах запчасти для восстановления ремонтных ботов, механические помощники, на которых я очень рассчитывал, напоминали плоских металлических многоножек кирсанов с моего корабля, пусть увеличенных раз в семь, и с другим набором конечностей. Так что я надеялся наладить с ними общение и активно использовать в работе. Вот только 45 т тысяч лет большой срок, и ремонтная техника сама находилась в весьма плачевном состоянии. Даже выглядевшие исправными боты с полной зарядкой аккумуляторов не понимали голосовых и л е ментальных команд. И если не стояли в гнезде под зарядки, то бестолково перемещались на подкашивающихся лапках туда-сюда вдоль стен, сталкивались со своими металлическими собратьями или безуспешно пытались вскарабкаться по гладким вертикальным поверхностям. Прогресс пошел лишь после того, как я сумел активировать терминал, подключенный к общей системе убежища. Искусственный интеллект убежища Сямтро-7 подсказал, как открыть каталог, х р а н я щ е г о с я на складах оборудования, и найти нужные детали, а также как активировать программу настройки и перепрошить. Шивки ремонтных ботов. Первый перезагруженный, подчиненный, настроенный бот стал мне полезнейшим помощником в деле восстановления остальных, и дело активно пошло на лад. Отремонтировать в итоге удалось семь ботов-реликтов. Трем я дал задачу копать и убирать лед, закупоривший ведущий к поверхности п л а н е т о и д о т у н н е л ь Остальные же занялись уборкой и з р я д н о захламленного ангара, а затем обследованием выстроившейся неактивной техники и определением списка повреждений. Я же вернулся в основной зал. Пообедал или, скорее уже, поужинал в компании супруги, повидался с сыном. Младенец не спал и даже отреагировал на мое появление возле прозрачного стерильного бокса и мой голос. Затем на левитирующей платформе в компании Ани слетал к серебристой полусфере у дальней стены и переговорил с учеными в диспетчерской, обнаружившими вчера изменения показаний непонятных древних приборов. Цвет шкал поменялся, иероглифы на экране тоже сменились. Что-то в потоке хроночастиц изменилось, и я даже подозревал, что именно. Сказывалась починка ретранслятора на ледяной комете Унтау, и мощность потока возросла, судя по показаниям, сразу на 13%. процентов. Это было важным наблюдением, лишний раз подтверждающим влияние виртуальной игры на реальный мир, а также демонстрирующим сверхсветовую скорость хронопотока. Расстояние от ледяной кометы до убежища Сямтро-7, предположительно расположенного в другой галактике, поток преодолел, если не мгновенно, то очень быстро, за считанные часы. Затем я встретил вышедшего из игры Имрана и выслушал его рассказ о прошедшем без моего участия очередном совещании генералов армии Земли, на котором был согласован план высадки десанта на карантинную планету. Под контроль решено было сразу же взять единственный космопорт и прилегающую к нему территорию, а также за первые двое-трое суток возвести семь больших укрепленных баз в разных местах виртуальной планеты, с территории которых можно будет потом вести наступательные действия против войск синдиката Гильвара. Двое-трое суток? Недовольно скривился я. А как же недосмысленное предупреждение моей воеда, что на карантинной планете ночь в незащищенного убежища однозначная смерть? Имран рассказал, что л е н к Валерия Урла присутствовала на собрании армейских генералов и была единственной, кто выступил против предложенного плана высадки, раскритиковав его в пух и прах. Валерия безапелляционно заявила, что десант обречён и не переживёт первую же ночь, и предложила вместо семи грандиозных строек, которые не удастся завершить до темноты, сконцентрироваться на одной точке высадки и закончить там сооружение защитных стен и укреплений за первый световой день, чтобы люди до наступления темноты находились уже внутри базы и имели шансы пережить н о ч н у ю атаку жутких тварей карантинной планеты. Однако доводы моей супруги проигнорировали и не стали принимать во внимание. Более того, участники совещания заявили, что л е н г Валерия Урла не бывала на виртуальной проекции карантинной планеты, а все ее знания и страхи основаны лишь на опыте реального мира, и предложили л е н г Валерии заняться дипломатической миссией в реальном мире, найти в бескрайних джунглях карантинной планеты готовые к сотрудничеству племена аборигенов и наладить с ними отношения, а не лезть в военные дела, в которых мастер зверей ни черта не понимает. Прозвучало грубо, и гордая великая охотница наверняка обиделась. Я же не смог сдержать г о р ь к у смешки. Полагающие себя мудрыми стратегами генералы отказались прислушиваться к моей воеда и посчитали предупреждение о уроженке карантинной планеты преувеличенными и надуманными. А между тем из з а п и с и разведывательных дронов выходило, что на виртуальной проекции карантинной планеты творился и вовсе сущий ад. В сравнении с которым реальный мир на планете казался лишь безопасным парком развлечений. Смертельно опасные NPC-твари с уровнями 600+ и даже 700+ не являлись такой уж редкостью в тропических лесах, а уж что творилось в тех джунглях ночью, мне даже представить было страшно. Генералы заявили, что места строительства баз специально выбраны для возможности держать там оборону, к тому же корабли с орбиты активно поддержат высадившиеся группы. Так что дикие животные не прорвутся за линии укрепления и будут уничтожены, а опыт за их убийство пойдет бойцам на пользу и позволит быстро прокачаться. Но если фауна виртуальной планеты окажется слишком опасной, десантники всегда смогут отойти и укрыться внутри бронемашин и посадочных модулей, а при самом негативном развитии ситуации просто напросто выйдут из игры и зайдут уже следующим утром, когда ситуация снова станет контролируемой. Доводы генералов выглядели достаточно убедительными. Однако меня не оставляло странное ощущение, что мы все что-то не учитываем в своих расчетах. Вот только подумать над этим мне не дали. Активировалась прикрепленная к поясу рация, и голосом начальника охраны убежища попросила Кунга Земли подойти к тринадцатому коридору на двести т о м этаже. На мой естественный вопрос, что там случилось, был получен странный и тревожный ответ: возникла неожиданная проблема, с о п р а в и т е л ь к а м а р л а ф и н и вам лучше взглянуть своими собственными глазами. Вот здесь все и произошло 20 минут назад. Перепуганный начальник ремонтной бригады дрожащей рукой указал на валяющиеся у стены разбитый фонарь и следы волочения тела по слою густой жидкой грязи, покрывающему коридор, насколько хватало глаз. Следы? Прибывший со мной к месту происшествия Имран указал лучом фонарика на обилие странных отпечатков, в том числе даже на стенах. Очень на то похоже, согласился я. Инвары. Причем то действовала не одна ось, а как минимум две, скорее даже три-четыре. Почему рабочий пошел сюда в темноту один? Накинулся на бригадира начальника охраны убежища, но тот в ответ лишь промямлил что-то неразборчивое, а потом подозвал перепачканного в грязи трясущегося от страха парня, который являлся единственным очевидцем происшествия. Из его путанных, обильно перемешанных с матом объяснений я понял, что основная группа ремонтников находилась двумя этажами выше, на этом же второстепенном участке работали всего двое ремонтников, разбирали многометровую стену из грязи, плотной пробкой забившую уходящую куда-то вдаль узкий технический коридор. С самого утра тут копались, устали изрядно, но наконец под вечер закончили. Уже подобрали инструменты и собирались возвращаться к остальным, как вдруг Виталик, напарник выжившего, и тот самый обладатель разбитого фонаря, развернулся и сказал, что слышит какой-то непонятный звук и вроде даже видит что-то странное дальше в узком коридоре. И храбро пошел в темноту, светя себе фонарем, отошел шагов на сорок, как вдруг испуганно заорал: "Чужой!" И через секунду свет его фонаря погас, из темноты какое-то время раздавались звуки возни, вскрики и удары, после чего все стихло. И, если перефразировать мат в очень эмоциональном рассказе очевидца, такой непреодолимый страх вдруг накатил на второго члена группы, что он с криком со всех ног бросился назад, даже не попытавшись разобраться в том, что случилось с напарником. Многие смотрели на сбежавшего труса с осуждением. Мол, даже не попытался помочь товарищу, а как по мне, так очень даже хорошо, что он не пошел в темноту вслед за первым. Иначе мы бы сейчас искали уже двоих. Шансов у безоружного человека справиться с хищной зубастой Нварой совсем немного, даже если этот монстр всего один. Тут же на звук земляных работ пришла сразу группа инвар, причем, скорее всего, это не были мои, заключившие договоренности с людьми-особи. Мои жили с другой стороны огромного зала и не могли появиться с той стороны коридора, хотя проверить все равно бы не мешало. Двадцать минут. Задумчиво проговорил я, активно при этом размышляя. Шансов найти этого Виталика живым, откровенно говоря, немного. Однако крови в коридоре я не вижу. Инвары не убили жертву, утащили с собой. Я указал на темный опасный коридор. Первое поняла Айни, и если бы могла это сделать в человеческом обличии, то испуганно п р и ж а л а бы ушки к голове. Комар, только не говори, что ты пойдешь туда в темноту. Пойду, конечно. Похищен мой подчиненный, и мой прямой долг как руководителя убежища попытаться его спасти и выяснить все обстоятельства. А кроме того, вечноголодные инвары не остановятся на одной жертве. Эти хищные твари уже поняли, что дальше по коридору живут люди, которыми можно вкусно пообедать, и будут нападать снова и снова. Причем заваривать этот коридор непроницаемой перегородкой уже бесполезно. Вокруг имеется сотня других переходов, о с у щ е с т в о в а н и и многих из которых мы даже не подозреваем, и заблокировать их все не сможем. А потому нужно раз и навсегда отучить этих опасных тварей нападать на людей, сделать так, чтобы инвары и головы боялись в ы с у н у т ь из воды, когда рядом проходят люди. Кто со мной?